Глава 4. Пятеро парней от пятнадцати до семнадцати лет от роду стояли в самой середине кабинета. Оперативники, за исключением Старцева, занимались своими делами, но изредка, прячу улыбки, поглядывали на мстителей. Вид у тех был довольно жалкий. Все помятые, чумазые, с торчащими вихрами, Иван хмыкнул и поинтересовался. «Ну и как вам первая ночь на нарах? Удобно было? Клопы и мухи не кусали?» Парни понимали воспитательную подоплеку колких вопросов, поэтому молчали. «На самом деле, молодые люди, меня интересует один единственный момент». Старший оперативной группы прохаживался перед ними, опираясь на тросточку. «Мне хотелось бы знать, как вы сами расцениваете свои поступки?» Старцев и большинство его подчиненных ожидали услышать раскаяние, просьбу простить, обещание ходить по струнке. Ведь показательная ночь в камере в таком юном возрасте — не шутка. — Но нет, не тут-то было. — Все равно буду давить гадов, — пробурчал Цетлин, у которого фашисты погубили всю семью. — И я не отстану, — поддержал его Величко. Даже если срок дадите, не передумаю, — сквозь зубы процедил Калугин. — А по мне так... Мало мы этим подонкам по шиям надавали. Ивана удивило это юношеское упрямство. Он остановился и хотел было что-то сказать, но его опередил Эдик Хрусталев. — А я, когда школу окончу, к вам в милицию подамся, — вдруг заявил тот. — И всех до одного переловлю. Слово даю. Только что Старцев готов был вскипеть и взорваться, Но теперь взгляд его потеплел. Он подошел к Эдуарду, хлопнул его по плечу и заявил. «Ну вот, хоть один умный среди вас затесался». Майор резко повернулся, схватил со стола фотографии сунул их в руки Цетлину. «Вот, полюбуйтесь. Гляди внимательнее и товарищам покажи». Сетлин один за другим просмотрел несколько снимков. На тех, где был отчетливо виден мужчина с запрокинутой головой и перерезанной глоткой, он на несколько секунд задержал взгляд. Затем парень передал фотографии другу, стоявшему рядом. Просмотр внес в сплоченные ряды молодых людей некое оживление, граничащее со смятением. Одни не скрывали потрясения от увиденного – Другие пытались держать Марку. «Кто это?» — наконец-то спросил кто-то из них. «Что за человек на снимках?» «Какая разница, как его звали при жизни, какую он носил фамилию кем работал?» Задумчиво глядя в окно, ответил Старцев. «Это был советский человек, такой же, как и любой из вас». Его убили несколько часов назад. Это сделали матерые бандиты, за которыми московский уголовный розыск охотится несколько лет. Вначале они просто нападали по ночам и грабили людей. Теперь, как видите, начали убивать. «Мы не спим сутками, ищем». Пытаемся вычислить их, предугадать каждый шаг и как можно быстрее обезвредить подонков. Дорога каждая минута, ибо они способны на все, а тут вы со своей местью. Мы из-за вас потеряли несколько суток, соображаете? Речь Старцева, спокойная, проникновенная в начале и эмоциональная, исполненная праведным гневом, В финале подействовало, подобно ушату ледяной воды. Парни опустили головы, глядели под ноги и подавленно молчали. Иван Харитонович Гулко тюкнул тростью о паркетный пол и продолжил. — Я воевал сам, поэтому знаю совершенно точно, что никто из фронтовиков не одобрил бы вашего поведения. Мы с вашими отцами и старшими братьями бились с фашистами насмерть не для того, чтобы вы вершили самосуд. По ночам, как шайка трусливых бандитов. Значит так. Исключительно из уважения ко всем тем, кто не вернулся с войны. Уголовного дела на вас я заводить не стану. Но зарубите себе на носах. Еще раз присвоите право вершить правосудие, помешаете нам работать. И я сам, лично, впишу ваши фамилии в протокол. Тогда не в защите. Все выходки припомню, одним разом. Ясно? — Так точно, — ответил за всех мстителей Хрусталев. Цетлин шмыгнул носом и добавил. «Больше не повторится. Обещаем!» «Чтоб никому и ни слова о нашем разговоре. Марш по домам!» Старцев указал тростью на дверь. «Костя, выпиши им пропуска и проводи до выхода». Прошло около пятнадцати часов из первых суток расследования, но даже о промежуточных результатах говорить пока не приходилось. Из приличной стопки уголовных дел сыщики выбрали и отправили обратно в архив те, что были связаны с деятельностью юных мстителей. Стопка сделалась пониже. Однако легче от этого не стало. В оставшихся делах все одно. Черти мутили в воду. Так говаривали сотрудники МУРа, когда не за что было зацепиться. Егоров вернулся в кабинет и рассказал о встрече со старым московским сыщиком Петром Платовым. Ветеран поведал ему много интересного, но, опять же, все вокруг да около. Главных действующих лиц давних преступлений он так и не поймал. В глаза их не видел. В архивах и среди справочной информации, хранящейся по шкафам и сейфам кабинета, Также не отыскалось ничего похожего. Не было такого, чтобы вот так, запросто. Сперва ограбили, потом ножичком по горлу полоснули. Бандиты забивали жертвы до смерти тяжелыми предметами, закалывали заточками и ножами в сердце. Но шеи от уха до уха прежде не полосовали. Побывал старцев и в квартире убитого. Встретился с пожилой вдовой. Поговорил. Умываясь слезами, та уверяла, что муж всегда носил на левом запястье часы. Недорогие, но хорошие, надежные. На пальце у него было золотое обручальное кольцо. В кармане портсигар, а также небольшая сумма денег в пределах пятидесяти-шестидесяти рублей. Плюс спички, платок, расческа. Монетная мелочь. Ничего из перечисленного женщиной при убитом Клементьеве обнаружено не было. «Значит так, товарищи», — устало произнес свою коронную фразу старцев. «Теперь у нас нет причин сомневаться в том, что произошло убийство с целью ограбления. Ведем расследование в этом направлении. Ну а ежели упремся лбом в стену, то придется запрашивать». Архивный материал из области. — Не уложимся в отведенный срок, — констатировал Егоров. — Там объемчик не меньше московского. — Но что делать? — Пойду на поклон Курусову. Попрошу накинуть еще пару суток. Разделим фронт работ. Кстати, а где Саша? Бойко напомнил начальнику. — Ты же сам его в морх отправил. — А, да. Неужели он до сих пор там? Скоро уже стемнеет. Васильков вернулся через четверть часа. — Здесь одежда и обувь убитого, — сказал он и положил на стол объемный сверток. — Ага, хорошо. Старцев уселся на подоконник, подпалил папироску и спросил. — Труп осмотрел? Что скажешь? — Ничего, — отмахнулся Александр, — кроме одной незначительной детали. — Какой же? — У Климентьева отсутствуют две фаланги указательного пальца правой руки. — И что с того? — Василий еще утром при осмотре, — отметил этот изъян. А бронец включил его в описание трупа. — Проговорил Иван и пожал плечами. — Он, у нашего Олеся. Тоже не все пальцы, правда, на левой руке. — Ну, во-первых, я не знал об этом изъяне у убитого Клементьева, а... Баронец вносил описание в дело позже. «Во-вторых...» — Васильков запнулся. Старцев пыхнул папиросой. «Что?» — «Во-вторых...» «Пришла мне тут в голову одна странная аналогия», — неуверенно начал майор. «Посмелее, Саня. Расследование наше буксует, так что сейчас все сгодится. Даже самые шальные аналогии...» Тогда слушай. Александр устроился на подоконнике, тоже закурил и принялся рассказывать, как его разведгруппа пыталась добыть языка в густых лесах между Рыльском и Казачьей Каменкой, где, по мнению советского командования, расположился штаб 13-го армейского корпуса Второй армии Вермахта. Слушая рассказ друга, Иван подчас забывал о реальности. Искренне сопереживал каждой неудаче, каждому рискованному повороту в короткой истории. Он словно перенесся во времени и пространстве, снова окунулся в военное лихолетие, шел в разведку, прикрывал товарищей и высматривал добычу на лесной ракаде. Шансов на удачную зацепку и быстрый успех в расследовании преступления в Гончарном переулке с каждым часом становилось все меньше. Вероятно, офицеры оперативно разыскной группы еще и поэтому с интересом выслушали рассказ о злоключениях фронтовых разведчиков. Но вот когда Александр закончил повествование, Олесь Бойко со свойственным ему скепсисом покачал головой и заявил «Давненько это было, в июле 43-го». К тому же там действовал фашистский фельдфебель, сомневаясь, что эти два происшествия как-то связаны. Однако Старцев не обратил внимания на замечание Бойко и продолжал с интересом расспрашивать товарища. «Стал быть, это произошло после моего ранения?» «Ну да, недели через две или три, точно не помню», — ответил Васильков. «Языка взять не вышло?» «Тогда мы едва ноги унесли». Да и дома досталось нам за то, что вернулись пустыми. Начтаба дивизии топал ногами и грозил мне трибуналом. Короче, отоспались и через сутки опять пошли за линию фронта. Со второй попытки взяли, приволокли. А выходит, у этого Точилина тоже не было двух фаланг на правом указательном пальце? Подключился к обсуждению Егоров. Александр кивнул. Точно не было. Он, когда пришел проситься ко мне в роту, мы поздоровались за руку. Вот я и обратил внимание на этот недостаток. Дескать, как же ты стреляешь? Мол, с левой приноровился. Он же я проверил. Он и вправду отлично владел оружием. Бойко прохаживался по кабинету и по-прежнему сомневался. У обоих нет двух фаланг на пальцах, и оба погибли от того, что им перерезали горло. «Полагаете, то и другое дело рук одного преступника?» «Не, братц, не верю я в такие совпадения. Честное слово, боюсь, мы просто потеряем время». «Я тоже боюсь, Олесь», — сказал Старцев, подхватил трость и спрыгнул с подоконника. «И тоже не очень-то верю во взаимосвязь, но мы обязаны проверить факты». получим отрицательный ответ тогда и вычеркнем эту версию тем более что других у нас пока нет поддержал начальника егоров а точилин не рассказывал как потерял половину указательного пальца вновь обратился к товарищу иван нет он по большей части с курочкиным общался может курочкин знает не исключаю — А ведь у него та же самая история с пальцем. — Да. Хорошо бы его найти. Откуда наш сержант родом, не помнишь? — Родом он с Урала, но перед войной, по-моему, перебрался в Рязань. Женился там, что ли? — Так это же рядом. Возьми, Саш, кого-нибудь в помощь и займись его поисками. — А ты куда? Васильков посмотрел вслед другу, хромавшему к двери. пойду на поклон к начальству буду просить пару дополнительных дней расследования но иначе не уложимся и огребем по служебному несоответствию когда шальная пуля ранила здоровяка одессита петра сидоренко васильков понял что в одиночку иван с ним не справится нужна помощь он тотчас приказал двоим бойцам ползти назад они не успели В кромешной тьме июльской ночи грохнул взрыв противопехотной мины. Все невольно пригнули головы, вжались в теплую землю и сделали это не зря. Лучи немецких прожекторов заметались по бескрайнему полю, застучали пулеметы. Отовсюду потянулись огненные трассы. В темноте разведчики разбираться не стали, кого нашпиговало осколками, а кого Бог миловал. Стонали оба. Обоих они и потащили к своим окопам. По их головам и спинам неоднократно скользили ярко-желтые лучи, рядом с противным свистом в землю впивались пули, вздыбливая фонтанчики грунта. Но бойцы упрямо двигались к позициям советской пехоты. Добравшись до первой линии окопов, они... передали Сидоренко и Старцева сан инструктором. Потом Василькова закрутили боевые будни, новые вылазки в тыл врага. Он много раз пытался хоть что-то узнать о судьбе друга, обращался к командиру полка и в медицинскую службу. Однако в окрестностях Рыльска к тому времени стало так жарко, что начальству было не до взводных. Медицина же переправляла всех раненых прифронтовой госпиталь. Куда их увозили потом, никто из докторов не ведал. Меж тем, как выяснилось позже, Иван Старцев и Петр Сидоренко миновали прифронтовую медицинскую часть, сразу попали в ближайший Эвака госпиталь, находившийся в Мичуринске. В тамошнем хирургическом отделении они и проходили лечение. Одесситу повезло, Его могучий организм без особых проблем справился с проникающим ранением. Сидоренко прошел полный курс лечения, реабилитации, отгулял отпуск по ранению, положенный ему, и снова отправился на фронт. С Иваном же судьба обошлась иначе. Осколки немецкой противопехотной мины сильно покалечили его ногу. Раздробили кости, в клочья разорвали связки и мышцы. В какой-то момент врачи намеревались ампутировать ногу едва ли не по колено, но один из хирургов настоял на операции. В результате ногу он спас, отрезал только часть ступни. На войну капитан Старцев больше не попал. К ноябрю 1941 года На фронт убыли более половины московских милиционеров. Пятнадцать стрелковых дивизий НКВД были сформированы из недавних оперативников, следователей, участковых, пожарных, которые тогда входили в состав этого наркомата. Мужчин, ушедших на фронт, часто заменяли женщины. Однако это не всегда себя оправдывало. ведь сотрудникам правоохранительных органов в тылу приходилось выполнять двойную работу. Они боролись с фашистскими диверсантами и искореняли бандитизм, поднявший голову. Поэтому в скором времени на работу в милицию начали направлять офицеров, старшин и сержантов, комиссованных из армии. Так Иван Старцев и оказался в муре. А повстречались друзья в столице совершенно случайно, в июле 45-го. Дивизия, в составе которой Александр Васильков прошел через половину Европы и оказался на восточной окраине павшего Берлина, была расформирована. Там же, в маленьком местечке Фредерсдорф, личный состав погрузился в эшелоны и отправился в Советский Союз. Александр вернулся в родную Москву. Недельку отпустил себе на отдых, после чего наведался в геологическое управление, откуда в 41-м призывался в армию и был отправлен на фронт. Но здесь его ждало разочарование. Большая часть сотрудников управления по-прежнему находилась в Семипалатинске, куда их эвакуировали в начале войны. Ему пришлось искать другую работу. Через некоторое время Васильков был принят учеником на один из оборонных заводов. Душа Александра не лежала к тому, что ему приходилось делать в слесарном цеху. Нет, к рабочим людям он всегда относился с глубоким уважением. Его отец из них вышел. Дело было в другом. Васильков имел специальность геолога, до войны пару лет проработал в поле. На фронте довольно быстро переквалифицировался в военного разведчика. И то, и другое подразумевало некую свободу действий и перемещений, своего рода творчества. Получил задание, а дальше сам себе хозяин. Выполняешь его так, как посчитаешь нужным. В цеху же, у слесарного верстака, он задыхался от однообразия, недостатка воздуха и той же свободы. Строгие часы работы, чертежи, миллиметры, нормативы. Ни шагу влево, ни шагу вправо. И вот как-то раз, выполнив за смену норму по изготовлению нехитрых деталей, уставший Александр по дороге домой завернул в павильон пива воды Взял пару кружек, нашел местечко у стойки. Вокруг полно мужиков разного возраста, дым коромыслом, гомон, мат-перемат. Он выпил кружку, загрустил, вспомнил родную разведку. И вдруг в этом несмолкающем шуме кто-то окликнул по имени. Поначалу Васильков не поверил своим глазам. Словно бог его услышал и даровал встречу с лучшим фронтовым дружком. Опираясь на трость, к нему спешил Ванька Старцев. Они крепко обнялись. Позабыли о пиве, вышли на улицу, где было потише и посвежее, отыскали пустую лавку, присели, разговорились. В ходе долгого общения выяснилось, что Старцев уже третий год работает в уголовном розыске. «Ну, а ты на заводе, значит, трудишься?» спросил он товарища. «Пока тружусь учеником. В сентябре сдаю на разряд». «Ну и как?» «Нравится?» «Да где там?» Александр махнул рукой. «Вроде современный завод, нужная для страны продукция. Однако тоска там смертная. Я скоро с ума сойду от однообразия. Очень уж разнится моя нынешняя работа с нашей службой в разведке. Не хватает мне ее, Ваня. Вспоминаю чуть не каждую минуту». Иван пристально посмотрел на друга. Достал папироску, шумно дунул в бумажный мундштук и спросил. — А если бы я похлопотал за тебя перед начальством, ты пошел бы к нам в уголовный розыск? Поначалу Васильков обомлел. Он много слышал о московском уголовном розыске, но никогда не думал, что ему предложат попробовать свои силы в этой уважаемой организации. потому и спросил. — Ты серьезно? — спросил он. — Саня, если бы сейчас на твоем месте сидел кто-то другой, то я бы сто раз подумал. Но тебя-то я знаю как облупленного и поручиться могу, как за себя самого. Поэтому и предлагаю. — Возьмут ли? — Ну так меня же взяли. Он согласился, почти не раздумывая. Иван отправился к комиссару Урусову, рассказал о своем боевом товарище После окончания Великой Отечественной войны с кадрами в муре стало полегче, и все же хороших спецов не хватало. Урусов запросил у военного комиссара личное дело майора Василькова, почитал его, изучил. Затем он пригласил бывшего разведчика для личной беседы. И тут же. прямо в кабинете, предложил ему написать заявление о приеме на службу в уголовный розыск. Так и началась совместная работа Ивана и Александра в Муре. Васильков и Ким подключили к поискам военный комиссариат Московской области и смогли довольно быстро определить место жительства Курочкина. Демобилизовавшись, бывший сержант вернулся к семье в Рязань, Где и встал на воинский учет. Оперативники живо затребовали у Завгара служебную эмку с водителем, плюхнулись в нее и помчались в южном направлении. Во второй половине дня Александр с Константином отыскали на восточной окраине Рязани нужную улицу и деревянный домишко, на углу которого висела ржавая металлическая табличка с номером 22. Васильков постучал. Во дворе залаяла собака, хлопнула дверь, послышались неуверенные шаркающие шаги. Почерневшую от времени калитку открыл сам Курочкин и от удивления аж матюкнулся. Он несказанно обрадовался неожиданному визиту армейского командира, обнял его и слегка прослезился. День был будний, но на дворе топилась банька. От сержанта пахло водкой. — А я вон баньку раскочегарил. Отмыться вознамерился. Уголек сегодня пришлось разгружать. Да и отдохнуть заодно требуется. Устаю на этой проклятой станции, спаса нет. — признался он, выковыривая обрубком указательного пальца из пачки дешевую папиросу. Курочкин вправду выглядел неважнецки. Худой... изможденный, спотемневший от загара кожей, постоянно подкашливающий в кулак. Да еще и разводы на шее и руках от угольной пыли. «Где ж ты работаешь, что так устаешь?» — спросил Васильков. «Грузчиком на станции Дягилева. Ну, в основном вагоны разгружаем с немецкой контрибуцией. Станки, оборудование, сырье». Иногда уголек подвозят. Вот и прихожу домой, еле живой. Он пригласил всех троих гостей в дом, представил супруги и двум дочкам-подросткам. Так за разговорами они и уселись за стол. — У нас тут на медне на станции НКВДшники отчудили, — весело рассказывал Курочкин. Пленные немцы работали на ликер-водочном, что по улице Павлова, а конвой... Так наугощался в разливочном цеху, что попадал и оружие потерял. «Да ты что!» — подивился майор. «Неужто такое возможно?» «Возможно, Александр Иванович!» «Это же не наша разведка, где дисциплина и сознательность!» «Так самое смешное знаете в чем?» «Ни один немец не сбежал!» «Скажу больше, отработав положенную норму времени...» Фриц собрали оружие, подхватили под руки своих конвойных, <рошли> прошли через весь город <рошли> и аккуратно доставили их в лагерь. О как! Курочкин замолчал и достал из шкафчика бутылку водки. Его супруга Анастасия, улыбчивая женщина с румяными щеками, хлопотала вокруг гостей, выставляла на стол нехитрую закуску. Вареный картофель, свежие огурцы, зеленый и репчатый лук Хлеб. С прошлого вечера в квашне выстаивалось тесто, из которого хозяйка намеревалась испечь хлеб. А посреди избы отбрасывала красные всполохи русская печь. Глядя на все это, Васильков вдруг покраснел и проклял свою недогадливость. Чего ж я, дурак, набитый продуктами, не разжился, прежде чем ехать к боевому товарищу? Надо же было... хотя бы консервов раздобыть в коммерческой бакалеи. Выпив по глотку и скромно закусив, сыщики попросились перекурить на крыльце. Корочкин с радостью составил им компанию. Здесь-то Александр и рассказал ему, для чего они приехали из столицы. Он связал смерть Точилина, провальной операции разведгруппы Подрыльском, грабежи в Москве, И свежее убийство подполковника Климентьева в гончарном переулке. Не забыл и об отрезанных пальцах. Выслушав своего фронтового командира, потрясенный Курочкин тут же предложил ему любую помощь в раскрытии злодейских преступлений. — Это ж меня, как ни крути, тоже напрямую касается! — возмущенно проговорил он и показал обрубок указательного пальца. Васильков приобнял его за плечи и сказал... Нам нужна информация о Тачилине. Припомни все, что он тебе рассказывал о своей работе в Подольском угрозыске. Если в твоих воспоминаниях окажется что-то важное для следствия, то это станет неоценимой помощью с твоей стороны. Одни затушили окурки и вернулись к столу. Курочкин глотнул водки, закусил свежим огурцом, помолчал, глядя в окно, и начал вспоминать. Рассказ его вышел долгим. Васильков и не заметил, как минутная стрелка дважды обернулась по циферблату. Прощались они, когда небо утратило светлые краски, а вдоль пыльных рязанских улиц зажигались редкие фонари. — Нет, дружище, ночевать не останемся, — сказал Васильков и обнял однополчанина. — Вот разберемся с обнаглевшими бандитами и обязательно наведуемся к вам в гости вместе с Иваном. «Обещаешь, Александр Иванович?» Курочкин вытер слезу. «Обещаю, сержант. Кстати, я-то теперь знаю, где ты живешь. А ты давай-ка запиши мой адрес на всякий случай». Бывший ротный достал блокнот с карандашом и двумя строчками обозначил свои московские координаты. «Случится оказия, обязательно заезжайте, всем семейством. Я вас со своей супругой Валентиной познакомлю». Через минуты сыщики тряслись по неровным дорогам, держа курс на северный пригород. Проехав коломну, водитель Мки, пожилой старшина, немного сбавил скорость, обернулся и негромко сказал: Уснул ваш паренек-то. Сморило его. Васильков улыбнулся. Закружились мы в последние дни. Совсем нет времени для нормального отдыха. И по возрасту, и по опыту работы Костя Ким был самым молодым сотрудником в группе. Несмотря на восточную внешность, он родился и вырос в Москве. Едва началась война, как парень вместе с одноклассниками отправился в районный военкомат с твердым намерением записаться добровольцем в Красную армию. И получил отказ, ведь на тот момент ему не исполнилось и шестнадцати. Тогда он добился зачисления в отряд по тушению пожаров, вспыхивавших в столице после каждой ночной бомбардировки. Так и боролся с фашистскими зажигалками на крышах многоэтажных домов, пока не закончил в 43 третьем году среднюю школу. Прихватив аттестат, которым не было ни единой тройки, он в радостном возбуждении опять наведался к военному комиссару, но, как и двумя годами раньше, получил отказ. К тому времени положение на фронтах выровнялось, и семнадцатилетних уже не призывали. Костя был ужасно расстроен. От отчаяния в его голову лезли самые нелепые мысли, вплоть до самовольной отправки на передовую. Уберег парня случай. Тут же, на выходе из военкомата, Ким едва не сшиб с ног статного мужчину в офицерской шинели без погон и извинился. После этого они разговорились. Мужчина выглядел строгим, но располагал к себе какой-то отеческой добротой, мягкостью. Он поинтересовался причиной плохого настроения молодого человека. Костя честно признался. «Мои, кроме мамы, все на фронте. Отец — два старших брата. Я хочу вместе с ними родину защищать. Два года порог этот вот обиваю, а военком ни в какую». То приказывает окончить школу, а когда я приношу аттестат, заявляет, мол, приходите после совершеннолетия. Настойчивость и искренность юного Константина мужчине понравилась. Он заглянул в его аттестат зрелости, справился о здоровье и сказал. «Мне поручено сформировать экспериментальный курс из дисциплинированных, здоровых и образованных молодых людей». для обучения в Центральной школе милиции НКВД СССР. Их будущая служба, конечно, не фронт, но задачи, с которыми столкнутся выпускники, тоже не сахар. А самых толковых ребят направят работать в уголовный розыск. Ну как, убедил? Ким попросил на раздумье сутки. Он посоветовался с мамой и на следующий день... принес Аркадию Дробышеву, так звали мужчину в офицерской шинели, рапорт о зачислении на экспериментальный курс. Ровно через год Константин блестяще окончил школу милиции. В числе самых достойных выпускников ему было предложено проходить дальнейшую службу в рядах сотрудников московского уголовного розыска. «МК» подпрыгнула на дорожной кочке. Васильков очнулся от раздумий, поглядел вперед, заметил широкую россыпь желтых огней. «Москва?» спросил он. «Нет, Александр Иванович, бронницы!» пояснил шофер. «От них еще верст сорок! Тогда уж и Москву увидим!» Старцев ждал возвращения Василькова и Кима из Рязани. «Ну вот, наконец-то!» — воскликнул он, завидев в дверях подчиненных. — Не зря хоть съездили! Те устало бухнулись на стулья. Константин вынул из офицерской планшетки и передал Александру блокнот, в котором тщательно фиксировал все показания Курочкина. — Не зря, Ваня, не зря! — ответил Васильков и вымученно улыбнулся. — И Курочкина нашли! Кстати, привет тебе от него огромный! и сведениями разжились. — Жив-здоров, значит, наш сержант. — Работа сильно выматывает, а в остальном порядок. Жена хорошая, две дочки подрастают, домик с участком. — Рад за него. Ну, рассказывай о деле. Или, может, чайку с дороги. — Нет, чай потом. Слушай, я же тебе, по-моему, говорил, что Точилин до войны работал в угрозыске. «Да, помню такую информацию». «Так вот, незадолго до гибели Точилин поведал Курочкину о том, как охотился в Подольске на одного лютого бандита по кличке Хирург». «Постой, постой. В Подольске, говоришь?» Старцев насторожился. «Да. Ты ведь Подольское артиллерийское училище заканчивал, верно?» «Верно». Только о хирургии никогда не слыхивал. Я тогда все больше артиллерийскими орудиями интересовался, а не бандитами. Кто же это такой? Не припомню. В наших делах не проходил. Прозвище этот бандит получил за традицию отрезать всем врагам и тем, кто ему не нравился, по две фаланги правого указательного пальца. Ага. Это значит, чтобы те никогда не смогли нормально пользоваться огнестрелом? Видимо, так. Ну и в назидание. На будущее, так сказать. Он отрезал пальцы конкурентам, несговорчивым артельщикам, у которых вымогал деньги, и даже сотрудникам правоохранительных органов. Попал под раздачу и точилен. Был ранен. в перестрелке с бандитами, а когда очнулся, указательного пальца на правой руке не было. А поймать этого хирурга Точилин так и не смог. Незадолго до войны тот внезапно исчез из Подольска. «Да, отпетый был негодяй», — сказал Старцев, вытряс из пачки папиросу и традиционно постучал гильзой по спичечному коробку. «Вроде все складно, Саша». Только связи не вижу. Допустим, этот чертов хирург когда-то и вправду отхватил Клементьеву фаланги на пальце. Только нам что с этого? Нам нужен тот, кто полоснул его ножом по горлу. А хирург что? Может, его и в живых давно нет? Васильков немного растерялся. — Я полагал, связь имеется, — сказал он. Допустим, на первый раз хирург отсекал недоброжелателю или строптивцу полпальца. Это служило предупреждением. А если этот человек попадал в поле зрения бандита второй раз, то хирург с ним жестоко расправлялся, перерезал ему горло. — Ну, это ты загнул. Сдается мне, что слишком уж масштабно ты мыслишь, Саша. Иван покачал головой и начал загибать пальцы. Во-первых, из этой версии следует, что хирург каким-то образом попал к немцам и довольно быстро дослужился до фельдфебеля. Во-вторых, звезды на небе должны были сойтись так, чтобы Точилин в лесах под Рыльском вторично повстречался нос к носу с этой сволочью, уже переодевшейся в фашистский мундир. И, наконец, в-третьих, это была бы преотличная версия, если бы за хирургом числилось хотя бы одно подобное убийство. В архивных документах Мура за последние 3-4 года «Ты такого точно не сыщешь. Вот ежели поворошить область, то...» Иван подхватил тросточку и, попыхивая папироской, в задумчивости прогулялся по кабинету. Потом вернулся к подоконнику, затушил окурок в пепельнице и сказал... «К тому же из твоей версии следует, что после службы у фашистов хирург каким-то образом тайно вернулся в родные края... Снова организовал банду и опять наткнулся на старого знакомца, то есть Клементьева. «Очень запутанная сложная схема. Не находишь?» «Но ты же сам говорил, что мы обязаны проверять каждый факт, пока не получим отрицательный ответ», возразил Александр. «Это во-первых. А во-вторых, других версий у нас все равно нет». Старцев вздохнул и проговорил. — Верно. Других пока нет. — Хорошо. С большой натяжкой. Но, пожалуй, соглашусь с тем, что Клементьева действительно мог убить хирург. Допускаю, что несколько лет назад они встречались, и бандит сделал свое фирменное предупреждение. Отсек ему половину указательного пальца. Два дня назад он с дружками решил разжиться деньжатыми, часами, портсигаром или еще чем. Остановил в переулке одинокого мужчину, а им оказался старый знакомый, Клементьев. К тому же этот здоровяк стал сопротивляться, чем сильно огорчил хирурга. Может такое быть? — Конечно, — ответил Васильков. — Я примерно так и рассуждал. Старцев зевнул, помассировал переносицу. Ладно, братцы, давайте на сегодня закругляться. Надо бы отдохнуть и выспаться, а то голова уже не соображает. А завтра с утра пойду на доклад Курусову, познакомлю его с твоей версией. Ну, а ты бери костю и дуйте в архив областного управления. Поройтесь там хорошенько в поисках хоть каких-то следов банды хирурга.